Глава 28 Богдан «Так нет никого, чего трезвонить?» Слышится позади противный скрипучий голос. Я поворачиваюсь и вижу за спиной бабушку лет шестидесяти. Она едва приоткрыла свою дверцу и смотрит на меня довольно злобно. «Ходят тут. Мне надоело». «Извините, вы не знаете, где Анжелика?» «Да в клубе, наверное, снова. А ты кто такой?» Муж бывший. Вот молодежь пошла, скрипит бабка. Бросил одну с ребенком. И даже не знает, как жена бывшая живет. Она ж мелко своего соседка снизу оставляет. И по ночам пропадает. А бывает, к маньке ребенка относит и прям тут работает. Какой маньке? О чем вы? Как о чем? Жена твоя бывшая по ночам мужиков обслуживать ходит. «Некоторых здесь принимает, а сына дает соседке, под ней прямо живет». Получив нужную информацию, двигаюсь к лестнице. Правда, бабка так просто меня не отпускает. Выходит из своей берлоги и, наклонившись над лестницей, кричит вслед. «Беги, беги! Все вы бежите, когда понимаете, что жареным запахло». Я останавливаюсь на втором этаже и смотрю на бабку снизу вверх. «Домой бы вышли уважаемые а то ведь я могу сделать, что все эти мужики случайно квартиры перепутают». Она округляет глаза и отшатывается от лестницы. Следом слышится хлопок. Я же звоню в дверь той самой соседки снизу. Женщина вначале спрашивает, кто там, а когда слышит, что я муж Анжелики открывает. Смотрит на меня с опаской и внутрь не пускает. Ждет, что скажу, сложив руки на груди. «И...» — хмыкает. «Зачем пришел?» Она говорит, ты от ребенка отказался. Что? Не могу сказать, что не верю своим ушам. Скорее, я вообще не понимаю, что происходит. Отказался от ребенка? Это когда я такое сделал? Что, что? гнет своя женщина. От ребенка говорю, отказался ты. Так ты чего приперся? Так, об этом потом. Отмечаю. Где Анжелика, знаете? Ну, допустим. Женщина выходит на лестничную площадку и закрывает дверь. Смотрит на меня с вызовом. Послушайте, мне не до шуток и показухи. Мой ребенок сейчас находится в больнице с воспалением легких. Понятия не имею, что именно вам наплела Анжелика, но я ни от кого не отказывался. Сегодня она привезла мне сына, сказав, что у него режутся зубки. А несколько часов назад оказалось, что у него воспаление легких, и он сейчас в больнице. Поэтому постарайтесь вспомнить, Где его горе-мамаша? К концу своей тирады я начинаю жутко злиться. Хотя бы потому, что не люблю, когда меня выставляют лохом. Анжелика же, судя по всему, делала это регулярно. Интересно только, куда же она сегодня ребенка отвезла, если не к отцу? «Ох ты боже мой!» – перечитает женщина. «А я ведь и говорила, что температура долго держится, и надо бы показать Ромку врачам. Так и воспаление!» «Где Анжелика?» Повторяю свой вопрос. «В баре в центре, она работает там. Название, правда, не знаю». Женщина виновато опускает глаза. «Бара в центре сотни, а у меня нет времени бегать в каждой и спрашивать, не работает ли у них некая Анжелика. Тем более, что она может назваться не своим именем. У меня ребенок горит, и непонятно, сколько времени он вообще болеет. День, два, неделю». «Вы говорите, температура долго держалась? Сколько?» «Дней пять, наверное, может, неделю, хотя подождите», – задумчиво произносит. «На прошлых выходных он заболел, вроде покашливал. Лика ему антибиотики давал, прошло. Потом температура поднялась, да, дня четыре уже». «Другие симптомы были?» «Да нет, я не замечала, даже если честно». Он у меня должен был сегодня остаться. Но Лика сказала, что к маме его отвезет. Ну и вот. А вы что, правда не отказывались от сына? Смотрит на меня вкратчиво. С головы до ног оценивает. Правда. Киваю. Всего доброго. Как только Лика появится, позвоните мне, пожалуйста. Протягиваю ей визитку и быстро покидаю подъезд. Искать Анжелику я не собираюсь. Времени на это нет. В больнице осталась Лера с сыном. С непутевой мамашей придется поговорить завтра. Впрочем, я уже знаю, чем начнется и на чем закончится наш разговор. Ребенка она больше не получит. По крайней мере, до тех пор, пока не возьмется за ум. Информацию по ней я еще поручу собрать. Думаю, к утру отчет будет у меня на столе. Если узнаю, что информация про обслуживание мужиков и работу в клубе правда, лишу материнских прав к чертовой матери. Пока еду в больницу, Злость никак не утихает. Я уже успел поручить найти инфу по бывшей жене. Чем занимается, с кем встречается, куда ходит, работает ли. Хотя не должна, потому что бабок у нее хватает и на жизнь, и на сына, и на развлечения. При этом я ведь не несколько тысяч высылаю. Она живет в элитной дорогой квартире. Покупает хорошие продукты. По крайней мере, я надеюсь, что она не спускает деньги на одно шматье. В больнице узнаю, что сыну сделали все необходимые процедуры. Сейчас и он, и Лера крепко спят. Я заходил, увидел, как она свернулась клубочком на большой кровати, а рядом в кроватке сопел Ромка. Теплый, больше не горячий. Температуру ему сбили, она не поднималась больше. Убедившись, что сын в порядке, иду навстречу с доктором, который занимается лечением. Рассказываю о том, что было у сына на прошлой неделе. «Мы сделали рентген. Поражение не сильное. Иммунная система начала паниковать сильнее». Мужчина улыбается, поправляя очки на носу. «Вы не переживайте, это совершенно лишнее. Антибиотики мы уже ввели, жаропонижающие дали. Ваш сын получает всю необходимую терапию». «Да, мне уже сказали». «Ну вот и здорово. Оставляйте вашу жену с малышом и езжайте домой». «Простите, а я могу остаться вместо нее». Можете остаться вдвоем, если так хотите. Хорошо, спасибо. Я совсем не уверен, что Лера мечтала закончить наш совместный вечер на больничной кушетке детского отделения. Поэтому иду в палату, чтобы дать ей возможность уехать домой. Жутко не хочется ее будить, но выбора у меня нет. Я аккуратно трогаю ее за плечо и зову шепотом. Она открывает глаза и сразу понимает, где находится. Осмотревшись, резко садится на кровати. Смотрит на меня, потом обводит палату взглядом еще раз. «А ты один?» «Долгая история». Вздыхаю. «Я останусь, Ромка, сегодня. Не обидишься, если вызову тебе такси, а не отвезу сам?» Она, непонимающе, на меня смотрит, а потом кивает. Я лезу в приложение такси, вбиваю ее адрес. Оплачиваю и говорю, что водитель приедет через 10 минут. «Анжелика не придет?» Я так и не смог ее найти. Из общих знакомых она ни с кем не общается больше. О! -о, -о" растерянно произносит. Создается ощущение, что Лера уходить не хочет. Но я почему-то не спешу говорить, что она может остаться. Это ни к чему, вряд ли она откажется. А я бы хотел, чтобы ее решение остаться с нами было осознанным, а не потому, что так будет правильно. Когда приезжает такси, Лера целует мне на прощание просит обязательно позвонить ей завтра и рассказать как ромко себя чувствует после она покидает палату а я борюсь с желанием догнать ее и сказать чтобы оставалось